Яков Вилимович наполнил стакан глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях Ньютонова апокалипсиса. Старик отвечал сперва неохотно, но потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его однажды спросили о ней, вместо ответа он открыл свои начала и указал место, где сказано — «Стелле фикса, рефице посунд. Неподвижные звезды могут восстанавливаться от падения на них комет. Почему же вы не писали о Солнце так же откровенно, как о звездах?» «Потому что Солнце ближе нас касается», — отвечал Ньютон и потом прибавил, смеясь. «Я, впрочем, сказал, достаточно для тех, кто желает понять». «Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце!» — воскликнул Глюк. «И от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. В Писании сказано, небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогда исполнится оба пророчества — того, кто верил, и того, кто знал». Гипотези сном финго. Я не сочиняю гипотез, заключил он, вдохновенно повторяя великое слово Ньютона. Тихон слушал, и давнее вещее карканье трех стариков, трех воронов соединялось для него с точнейшими выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулок, занесенный снежными сугробами и в конце его, внизу, над белым снегом, меж черных изб, на краю черно-синего неба, огромную прозрачную нежную звезду. И так же, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он уронил книгу Леонардо, которая задела, падая, трубку Астролябии и повалила ее на пол с грохотом. Прибежал Глюк. Он знал, что Тихон страдает припадками. Увидев его вверху лестницы, дрожащего, бледного, он бросился к нему, обнял, поддержал и помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также Брюс. Они расспрашивали тихо с участием, но он молчал. Чувствовал, что нельзя ни с кем говорить об этом. «Бедный мальчик», — сказал Яков Вильимович Глюку, отводя его в сторону, — «наш разговор напугал его. Здесь они все таковы, только и думают о кончине мира. Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распространяется среди них, как зараза. Бог знает, чем кончит этот несчастный народ».